Двадцать девять. Страна чудес без тормозов. Озеро, масотоми, Канда, Колгодки. Чтобы не намочить вещи, мы завернули их в узлы из рубашек и закрепили на голове. Со стороны наверное выглядело забавно, но потешаться нам было некогда. Еду, виски и большую часть снаряжения мы оставили профессору, так что моя поклажа вышла не очень тяжелой. Только фонарик, свитер, кроссовки, кошелек, излучатель и нож. Ее узелок получился не больше моего. «Будьте осторожны», — сказал профессор. В тусклом луче фонарика он, кажется, гораздо старее. Кожа будто обвисла, волосы на голове торчали нелепыми кустиками, как сорняки на клумбе. Лицо покрылось коричневыми пятнами. Передо мной сидел усталый старик. Что ни говори, а даже гениальные ученые стареют и умирают, как все остальные. «Прощайте», — сказал я ему. «Прощайте». В кромешном мраке я спустился по тросу до самой воды, посигналил фонариком и толстушка спустилась за мной. Лезть в ледяную воду, когда вокруг хоть глаз выколи, хотелось меньше всего на свете, но выбирать не приходилось. Я зашел в воду по колено, затем по плечи. Вода обжигала холодом, но опасности как будто не представляла. Вода как вода, без каких-либо примесей и негуще обычной. Вокруг висела тишина, как на дне колодца. Воздух, вода. Чернильная тьма вокруг, все замерло, и только плеск наших рук по воде, усиленный в сотни раз, отдавался под невидимыми сводами странным мехом, словно чавкала гигантская рептилия. Уже в воде я вдруг вспомнил, что старик должен был обезболить мне рану. Это здесь плавает рыба с когтями, бросил я туда, где по моим расчетам плыла толстушка. Вряд ли, ответила та. Это же просто легенда, наверное. И все-таки мысль о том, что сейчас из пучины вынырнет огромная рыба и оттяпает мне ногу, не покидала меня. Проклятая мать усиливало любые страхи в тысячу раз. Что, и пиявок нет? Кто их знает? Надеюсь, что нет. Привязавшись друг к другу веревкой, мы поплыли с узелками на голове, медленно удаляясь от башни. Оглянувшись, я увидел, как фонарик профессора. словно маяк указывает нам путь, высвечивая на воде впереди едва различимую желтую дорожку. Нам туда, сказала она. Я плыл первым, она за мной. Мы загребали почти синхронно, и плеск ладоней отдавался гулким махом в отмье. Время от времени я оборачивался и, держась на плаву, сверял курс. Держи вещи сухими, услышал я ее голос. Излучатель намокнет, нам крышка. Стараюсь, отозвался я. Хотя именно не замочить вещи было труднее всего. В такой непроглядной мгле я не различал, где вода, где воздух, а порой даже не соображал, где находятся мои руки. Я вспомнил миф об Орфее, который спускался в царство мёртвых. На свете есть много разных легенд и мифов, но истории о смерти у разных народов схожи. У Орфея хотя бы лодка была, а мы плывём в воде с тюками на затылке. Что ни говори, древние греки были куда предусмотрительней. Живот сводило от боли, но думать о ране было некогда. То ли от стресса, то ли еще почему, я почти не чувствовал боли. Швы, конечно же, расползлись, но умереть от дыры в животе мне, видно, уже не судьба. Ты правда, надеда, не сердишься? Подала голос толстушка. Безумная эхо мешало понять, откуда. Не знаю, прокричал я непонятно куда. Сам не пойму. Пока его слушал, стало уже все равно. «Как всё равно?» «Всё равно, и жизнь не фонтан, и мозги не ахти какие». «Но ты же сказал, что жизнью доволен?» «Слова», — отмахнулся я. «Любой армии нужно какое-то знамя». Она задумалась, и какое-то время мы плыли молча. Тишина, бездонная, как сама смерть, растекалась по озеру. Где-то сейчас плавает когтистая рыба. Я уже не сомневался, что она существует на самом деле. Лежит не бойся на самом дне и спит до поры до времени, или плескается в соседней пещере, а может уже учуял нас и плывет навстречу. Я же его представил, как она откусывает мне ногу и содрогнулся. Пускай через сутки от меня только мокрое место останется, но перспектива отдать концы в желудке у такой гадины не привлекала хоть убей, умирать так при свете солнца. Руки в холодной воде наливались свинцом. Выжимая из организма остатки сил, я продолжал грести. Но ты все равно очень хороший, сказала Толстушка. В ее голосе не чувствовалось усталости, словно мы с ней мирно нежились в какой-то огромной ванне. Боюсь, с тобою мало кто согласится, ответил я. А я все равно так считаю. На очередном взмахе я обернулся назад. Фонарик профессора мерцал далеко позади, но перед нами никакой стены не показывалось. «Сколько же нам еще плыть?» — подумал я в отчаянии. «Предупреди нас, старик, что путь не близкий, я бы хоть силы рассчитывал. И в конце концов, где же рыба? Или она нас еще не учуяла?» «Я, конечно, деда не защищаю», — вновь послышался голос толстушки. «Но он не злодей. Просто, когда увлекается чем-то, забывает про все на свете».